Я Крабат. Пришла весна. Таял снег. Крабат учился как одержимый. Он давно перегнал всех, и мастер не мог им нахвалиться. Ему, видно, было невдомёк, что парень старался изо всех сил, чтобы приблизить час расплаты. Как-то воскресным днём Мертон впервые поднялся с постели. Сел за сараем на солнышке. Бледный, худой, «В чем только душа держится?» Он был молчалив по-прежнему. Раскрывал рот лишь в случае крайней необходимости. «Да», «Нет», «Дай сюда», «Ладно», «Брось». Других слов будто и не знал. В пятницу Лабоша приняли в школу чернокнижие. Как удивился малыш, превратившись в ворона. Небольшая забавная черная птица живыми глазами и взъерошенными перьями никак не могла успокоиться. весело кружила по комнате, задевая крылом череп и книгу. Мастеру пришлось трижды шикнуть, прежде чем она утихомирилась и уцепилась за жертв. Это искусство мысленно разговаривать с другим человеком так, чтобы тот слышал и понимал слова, будто они исходят от него самого. Ученикам сегодня нелегко быть внимательными. Лобош без конца отвлекает. Смех, да и только... То вращает глазами, то вертит шеей, то хлопает крыльями. Тут уж не до характера. Но Крабат старался не пропустить ни слова. Сразу сообразил, как важен этот урок для него и пивуньи. Запомнил все слово в слово. Перед сном в постели повторил несколько раз подряд, чтобы уж век не забыть. В субботу, перед Пасхой, как только спустились сумерки, Мастер вновь отослал их подвое добывать магический знак. На этот раз кробату выпало идти с лабошем. Взяли по два одеяла. Больно пасмурно, как бы дождь не пошел. Уходили с мельницы последними. Нужно было торопиться, чтобы другие не заняли знакомое место. Но когда дошли, оказалось, что опасения Крабата напрасны. На опушке леса собрали ветки, сучья, кусочки коры. Разожгли костерок. Карабат рассказал Лабошу, для чего они здесь. Лабош зябко кутался в одеяло. Хорошо, хоть он здесь не один, а то бы помер со страху. И тогда уж на этом месте поставили бы еще один деревянный крест, только чуть-чуть поменьше. Поговорили немного о школе Чернокнижия, как в ней учатся колдовству. Помолчали. И тут Карабат стал рассказывать про Тонду и Михала. «Я ведь тебе обещал...» Едва начав, сообразил, что сидит на месте Тонды, а напротив, по ту сторону костра, такой же мальчик, каким был он сам в те далекие времена. Да, теперь он на месте Тонды. Не хотелось рассказывать о смерти Михала и Тонды, но чем больше говорил, тем больше убеждался. «Надо!» Поведал о смерти Варшулы, о предостережении Тонды. Подмастерия приносят девушкам несчастье. Мальчик должен был это знать. Так получилось, что рассказал все. Только о тайном свойстве ножа умолчал, чтобы нож его не утратил. Ты знаешь, кто виноват в смерти Тонды и Михала? Догадываюсь. И если мои подозрения подтвердятся, рассчитаюсь. Около полуночи начал накрапывать мелкий дождик. Лабош натянул на голову одеяло. — Не надо, — посоветовал кробат, а то не услышишь колоколов и пения в деревне. Вот и звон колоколов и голос певуньи. Вступает хор девушек, и снова голос певуньи. — Красиво, — тихо сказал Лобош, — ради этого можно и промокнуть. Они посидели молча. Лабуш понял, что Крабату не хочется разговаривать. Да и ему самому было над чем поразмыслить. Думать о судьбе Тонды и Михала не хватит и ночи. Девушки пели, колокола заливались звоном. Вот и дождь перестал. Крабат этого не заметил. Для него не существовало сейчас ни дождя, ни ветра, ни тепла, ни холода, ни света, ни мрака. Только пивунья. Ее голос. И как сияли тогда ее глаза при свете свечи. Вот бы ее увидеть. Выпорхнуть из себя? Но ведь мастер обучил их искусству разговаривать мысленно с другим человеком так, чтобы тут слышал и понимал слова, будто они исходят от него самого. А если попробовать? Под утро крабат произнес заклинание и напряг всю свою волю. чтобы внушить пивунье. Один человек просит тебя, пивунья, выслушать его. Ты его не знаешь, а он знает тебя давно. Когда наберешь в кувшин воды, отстань немного о девушек. Иди одна. Этот человек хочет тебя встретить. Но так, чтобы не заметили другие. То, что ему надо сказать — Касается только тебя и его. Трижды обратился он к ней с такой просьбой. Трижды мысленно произнес одни и те же слова. Забрежил рассвет. Смолкли колокола, затихло пение. Наступило время обменяться слабошим знаком тайного братства. Кробат отколол от креста две щепы ножом тонды и сунул их в тлеющие угли. Потом научил Лобоша рисовать магический знак. «Я мечу тебя углем от деревянного креста. Я мечу тебя, брат, знаком тайного братства». И вот они двинулись в обратный путь. Крабат так торопился на мельницу, словно хотел во что бы то ни стало прийти раньше всех. Маленький Лобош едва поспевал за ним. Уже возле Козельбруха Кробат вдруг остановился. Стал шарить в карманах. «Кажется, я забыл его возле креста». «Что забыл?» «Нож». «Подарок Тонды?» «Да». Теперь Лабож знал, что нож был для Крабата единственной памятью о Тонде. «Тогда вернемся, поищем». «Нет, побегу один, это быстрее. А ты пока посиди, подожди. Так будет лучше». «Да?» Мальчик подавил зевок. Ну, ладно. Лобош сел под куст на прошлогоднюю траву. Акробат поспешил к тому месту, мимо которого, как он знал, должны пройти девушки. Здесь и укрылся в тени изгороди. Вот и они. Певуни среди них нет. Значит, услышала. Значит, поняла. Наконец-то она. Одна. плотно закутанная в шаль. Он вышел на дорогу. «Я акробат, подмастерия из Козельбруха. Не бойся меня». Певунья не удивилась. Подняв глаза, посмотрела прямо в лицо. Казалось, она ждала его. «Я тебя знаю. Видела во сне. И еще одного человека, который замышлял против тебя зло». Но нам это было все равно. И тебе, и мне. С тех пор я все ждала, когда ты появишься. Наконец-то ты пришел. Я пришел. Но не могу быть тут долго. Меня ждут на мельнице. И мне тоже надо домой. Мы еще увидимся». Она обмакнула краешек шали в кувшин с водой и, молча, не торопясь, словно делала это всю жизнь, стерла с лба крабата магический знак. Карабат почувствовал себя так, будто с него смыли позорное клеймо. Как хорошо, что она есть на свете и стоит тут, рядом, и смотрит ему в глаза».